Глава 13 Как гномы не дали себя провести. Тирион думал, или думал бы, если бы у него было время думать, что они в маленьком крытом соломой хлеву, футов 12 длиной и 6 шириной. На самом деле под ногами зеленела трава, над головами было высокое синее небо, и ветер ласково овивал их лица, как в начале лета.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 Хлев искать рижду Тархана. При этом никому идти не хотелось. Или поджечь хлев. Тирион оглянулся и с трудом поверил своим глазам. Над ним было синее небо, зеленая трава, растелалась сколько хватало глаз, его новые друзья стояли вокруг и смеялись. Похоже, — сказал Тирион и тоже улыбнулся, что хлев изнутри и хлев снаружи — два разных места. да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 Засунули в эту дыру, как всех нас. Вы опять за застары? Опять вранье! Теперь мы должны поверить, что ни в плену, ни в темноте, и еще не весть во что! — Здесь нет темноты! Она только в твоем воображении, глупец! — вскричал тирион Выйди же из нее! И, нагнувшись, он схватил Дигла за пояс и капюшон и вытащил из круга гномов. Но стоило Тирину его отпустить как Дигл бросился на прежнее место, потирая нос и вопя... «О, -о, -о, о Что вы такое делаете? Ударили меня о стенку! Чуть нос мне не сломали! — Ой-ой-ой, — -ой -ой», сказала Люси. — Чем мы можем им помочь? — Оставим их, — отвечал Юстас. И тут земля задрожала. Сладкий воздух стал еще слаще. Позади вспыхнул яркий свет. Все обернулись. Тириан последним, потому что он боялся.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 Он подошел к гномам и протяжно зарычал, негромко, но от его рыка задрожал воздух. А гномы сказали один другому. — Слышали? Опять эта шайка с того конца хлеба, Напугать нас решили. Они это делают какой-нибудь машиной. Не обращай внимания. Нас больше не проведешь. Аслан поднял голову и тряхнул гривой. В то же мгновение роскошные кушаньи оказались на коленях у гномов — пироги, мясо и птица —